шестое. Так и получилось, что я сама пустила хитрого лиса в свое убежище. И колебалась недолго, ведь вот в чем дело. Не ожидала такого от себя. Плевать мне на него в сто раз. Да пропади, кажется, ли с пропадом, с его дикими, немыслимыми прическами, с кружевами, костюмчиками, с его приятелями лизунчиками. Где была моя голова? Растерялась, должно быть. Когда Кэт и Шуанг встали, я показала им ладонь с пластырем. Им и Тини, которая зашла по дороге в кафе, сказала, что ночью захотела консервированных фруктов и порезалась, открывая банку. — У тебя большой порез, Лиза. Внимательная Тина рассматривала ладонь. Ты была неосторожна. Любишь есть по ночам? Что-то я не замечала у тебя раньше такой привычки, вредной привычки. Я широко улыбнулась. — Это было в первый раз, Тина, и в последний, наверное. Возле кафе я встретила Майка с Тедом, неразлучную парочку. Они ждали меня, потому что сразу подошли, чего никогда раньше не бывало. — Вы сегодня опять всю ночь прогуляли? — спросил я, грозно глядя в раскрашенное лицо рыжего Майка. Тот покивал головой с умным видом. Зайдете в кафе. Я сегодня не в форме, но у вас заказ приму. Поль поухал, глядя на мою ладонь. Даже хотела отправить сразу домой, но я взяла пару заказов, в том числе и у Майки и Теда. Нужно сегодня перетащить его в комнаты. Я шептала, склонившись над столом, надеясь, что Майк услышит. Приходите так же, как вчера. Одежду ему какую-нибудь принесите. Вечером я позвала... Шуанг в кухню. Захватила большой мяч из детской. Пока готовила ужин, Шуанг кидал его в стенку кухни, как раз под камерой. Что поделать, если ребенок хочет поиграть? Потом позвала малышку в слепую зону, где мы маршировали и пели песни. Шуанг любит, когда я пою, особенно Марфину, любимую, старинную, гремя огнем, сверкая блеском стали, хотя не понимает ни слова. Оттуда бросали мечи по очереди, я нечаянно попала в камеру, глазок повернулся к стенке. Отправив Шонг спать и спросив Кэт, не нужно ли чего, к счастью, ничего не нужно было, спустилась вниз. От лиса я ушла рано утром, оставив на ящике воду и пару искусственных маленьких яблок. Яблоки лежали на месте, а воду лис выпил. «Сейчас придут Майк Стэдом. Ты сможешь сам вылезти. Вид у него был гораздо лучше, только злость не упувавилась. Я надеюсь, ты про нору трепаться не будешь? И только ферпол чикен заклеенный пластырями, он сам вылез из норы. Правда, вылезал медленно. Ведро было пустым. Терпел паразит, Ну да ладно, была бы честь предложена, как раньше говорили. О! «Блинчики!» — раздался радостный вобли Майка, когда рис уж сидел на ящике в кладовке. «Давай сюда!» — прошипел я, высунувшись в кухню. «Одежду давай!» «А что ты все время шепчешь?» Майк уплел блинчик и облизал пальцы. «Прослушки в доме мистера Барлова быть не может. Здесь и камер-то мало». «Была бы вообще, молчала б, как рыба». «Дверь в кладовку закройте!» — сказал я на прощание. «Да, вот еще что! От воспаления!» прими на всякий случай, и протянула лису флакон. «Ну, все. Бай-бай, как говорится, я спать пошла». Ложась в постель в своей комнате, подумала, а вдруг все же засекли, что лис не входил в дом, а вдруг потом там появился и не спала полночи. Все переживала, пронои у меня из этого контроля. Лис провалялся у себя наверху еще пару дней. Не пуская к себе никого, даже майка. Выходил, когда меня не было дома. За это время я трижды пекла блинчики и оставляла на столе в кухне, прикрывая полотенцем. Они исчезали мгновенно. Голодный лис не зашел до моей стряпни но ну, надо же. Кэт, бедная, привыкла, что лис всегда всем недоволен, боялась даже дверь в его комнату приоткрыть. А через два дня вся троица появилась в кафе в маскарадных полумасках».